Большое жюри. Прежде чем перейти к сути пятой поправки, необходимо отметить, что термин infamous crime, употреблённый в её тексте, переведён на русский язык неправильно, как позоряющее преступление. Позоряющих преступлений в Америке не существует. А какие преступления покрывают преступник Славы? Хотя в иммиграционном праве есть категория преступлений, свидетельствующих о моральной нечистоплотности человека. Преступления в Америке делятся на два типа: тяжёлые felony, наказание за которые составляет минимум 1 год тюремного заключения, и лёгкие misdemeanors, меньше 1 года тюремного заключения. Традиционно считалось, что любое преступление, которое вовлекло за собой поражение в гражданских правах, входит в категорию infamous crime. Истоки термина в римском праве, в котором существовал принцип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 то преступление классифицировалось как infamous mouse crime. Первым делом, в котором Верховный суд ввёл термин infamous crime, именно с наказанием, было дело Уилсона. Ex parte Wilson, том 114, Верховный суд США, страница 417, 1885 год. Термин ex parte означает решение по ходатайству только одной стороны.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 строгостью наказания, а не аморальностью поступка. Так что в каком-то смысле термины infamis crime и felony кождественны. Оба означают преступление, теоретически возможным наказанием за которое является тюремное заключение сроком минимум на 1 год. Структура пятой поправки сложная. Она устанавливает сразу несколько прав.